Глава 41 Вечером, когда проводила массаж для пачерицы, я раздумывала о словах родственниц. С одной стороны, три девушки мне, то есть изображенные на портрете женщине, никто. Они кузины Тартана, с которым у меня условное родство по матери. Это навевало на некоторые мысли. Сэр, останси. Тихонько позвала Кони, девушка испуганно съежилась, и гулко сглотнув, затравленно глянула на меня. Сэр Кэндон желал бы навестить дочь, если вы позволите. Я лишь усмехнулась и подмигнула встрепенувшейся при этих словах девочки. Позволить? Я заскучилась по папе. Жалобно посмотрела она на меня. «Раньше папа приходил каждый вечер и целовал мне лоб. Я делала вид, что спала, но на самом деле всегда ждала. А после того, как мне стало лучше, вижу его все реже». Она осеклась и уткнулась лбом в подушку. Я погладила малышку по выступающим лопаткам и мягко произнесла. «Дело не в том, что твоя болезнь отступает. Сейчас в замке гостей внимание Сойера много важных дел требует. Мы с ним тоже не часто встречаемся». «К сожалению, внезапно подумалось мне». «Да?» — оживилась она. «Тогда ты позволишь папе войти?» «Ну, хотя бы для того, чтобы узнать, почему Соэр вдруг вздумал «Спросите разрешение?» Иронично фыркнула я. До этого Кэндона оно не требовалось даже при посещении моих покоев. Что же сподвигло мужчину, который считал себя хозяином всех и вся в этом замке? Задать подобный вопрос. Я ознавал от любопытства, но постаралась не показывать его, когда Кони открыла дверь и, приветствуя мужчину, поклонилась. Служанка оставила нас, и тогда Кэндон с приятной улыбкой поинтересовался. «Как поживают самые прекрасные сейры?» Продолжая поглаживать икры девочки, я игриво пожала плечами. «У них и спросите». «Так я эти «Я занимаюсь», — усмехнулся мужчина и присел рядом со мной. Я плечом ощутила тепло его тела и затаила дыхание, когда Сойер подался ко мне и осторожно прикоснулся твердыми губами к моей щеке. Не сдержалась и, скосив глаза, убедилась, что кожа рук Эндона перестала мерцать, выдавая магию древних. «Значит, он пришел лишь за этим, чтобы усмирить тревожащую его силу?» «Принимать столько гостей должно быть утомительно», — массируя стопы Амилоты, заметила я. «Спасибо, что находите время для дочери». Девочка повернула голову и обиженно проворчала. «Да, спасибо, что вспомнила обо мне». «Амилота, не вертись!» Я ласково надавила ей на середину спины. «Мышцы напрягаются. Извини». Тут же заулыбалась она и подложив ладони под подбородок улеглась на щеку ненавижу когда в замке много гостей все взрослые заняты никому нет до меня дела я почти всегда рядом с тобой тепло напомнила я и моллори но папа все время где-то в другом месте не сдавалась крошка раньше он часто катал меня на лошади носил на руках мне нравится что я становлюсь самостоятельной. могу ездить верхом и даже немного стоять но она осеклась и замолчала и оглянулась на Кенда, на который внимательно слушал дочь и осторожно уточнила может утренняя прогулка верхом не такая плохая идея «Это, конечно, не столь увлекательно, как охота, поэтому вы можете отказаться». «Ни за что не пропущу», — твердо сказал он. «Прикажу приготовить лошадей до завтрака». «Ура!» — встрепенулась девочка. «А милота?» «Ой, прости!» Я закончила массаж, правой ноги встала. Кэндал, не отводя глаз, следил, как я обхожу кровать и устраиваю с другой стороны. Я прятала улыбку, ощущая, как приятное тепло разливается в груди. Нежесть в лучах внимания мужчины. «Может, он действительно соскучился?» уголки губ опустились. Или что-то подозревал? Наблюдал за мной? Интересно. Потомки древних могли видеть энергию, которой я щедро делюсь с малышкой. Мои ладони скользнули по намасленной коже девочки, пальцами я нащупывала зажимы в мышцах и постепенно расслабляла их. Напряжение уходило, а тело амилоты наполнялось силой, будто засохшая земля влагой. Аура ребенка день ото дня становилась плотнее и сияла ярче. В районах копчика, где раньше ощущалось нечто вроде ледышки, сейчас лишь иногда покалывало мои пальцы прохлады, Словно остаточное явление болезни, которое, страдал ребенок. «Вообще странная штука. Ее нельзя сравнить с опухолью. Эта лидышка не могла вырасти сама. Интересно, а я смогу нащупать энергетический след болезни? Куда он ведет? Внутрь ребенка или сердце кольнуло?» Охнув, я схватилась за грудь. «Что такое?» Рывком поднялся Кэндон. Мужчина выглядел взволнованным, напряженным. Я выдохнула и покачала головой. «Все в порядке». Хотела улыбнуться, но не немеющие губы не слушались. Опустив взгляд, чтобы не выдать себя, я сжала кулон, который достался мне в наследство. Вместе со страшной тайной, о которой лучше молчать. «Я...» — голос предательски дрожал, но я должна была отвести подозрение. «Забыла про массаж камнем. Сейчас нагрею и начнем». «О, мне это так нравится!» Водушевленно отозвалась Амилота и поделилась с папой. «Он такой теплый, очень приятно!» «Надо как-нибудь попробовать!» Тихо засмеялся мужчина. «Дорогая, не подаришь мне такое же удовольствие?» «Да». Пытаясь отойти от шока, пробормотала я. Конечно. Если до этого момента я собиралась рассказать мужу о своих способностях, то теперь понимала, нужно молчать, если хочу жить. Слова Тартана о плане перестали быть загадкой, а Милоту пытались убить так же, как ее мать. Камень из колье, пропавшая ведьма и наследство, все сошлось. Потому я и смогла убрать лидышку. Женщина, за которую меня принимает Соур и его кузина, прокляла девочку.